он с самого начала, даже в самые победные дни, знал, что, хотя вопреки этому надеялся на обратное, Сербия обречена, что если ее не поставят на колени военной силой, то обманут, предадут. Не может быть того, чтобы дали победить единственной оставшейся поистине православной маленькой стране, тем более брошенной Россией. И в то же время, он не мог не быть здесь в час страшной сербской, а значит и русской беды. Но все равно теплилась какая-то надежда, а пока надеется человек, он жив. Тем более, что сами сербы даже в самых невероятных условиях, когда против них обрушилось все и вся, продолжали верить в будущую победу. И вот он стал невольным свидетелем великого и страшного сербского исхода, когда люди уходили даже с отеческими гробами, оставляя на поругание древние храмы. Так получилось, что он уходил из Сараева одним из последних русских. Его торопили. На русских не военных в Сараеве теперь смотрели, мягко говоря, косо, не без оснований подозревая их в сотрудничестве с сербами. Но он не мог не проститься с могилами русских ребят, С могилой легендарного командира русских добровольцев Саши Шкрабова, отторгнутого родиной бывшего майора морской пехоты. Это единственное, что он сейчас мог для них сделать, он знал, что никогда в жизни больше сюда не приедет. Зрелище было поистине жуткое. На кладбище здесь и там копали могилы, но не хоронили, а наоборот выкапывали мертвых. Непобежденный, но поставленный на колени народ, уходил навсегда. Такого и в страшном сне не увидишь. И вот среди гробокопателей он неожиданно встретил его. Он узнал его издалека, по сухой фигуре, в выцветшей камуфляжной форме и седой голове. Но не поверилось. Неужели он? Подумалось, но он сразу же отмел эту мысль. Оказалось, он. — Ну вот и встретились, — усмехнулся генерал Г. без всякого удивления, словно они простились только вчера, и положил лопату на край могилы. И опять на кладбище. Единственная разница, что тогда я хоронил, а теперь вот выкапываю. Как видите, к сожалению, я оказался прав. И красивая болтовня вашей так называемой патриотической интеллигенции только обманывала тех и других, создавала видимость хотя бы духовной поддержки. Кажется, Розанов говорил о славянофилах, никогда они не сумели сделать свою доктрину центральным национальным явлением. Еще с большим основанием это можно сказать о сегодняшнем дне. Самое страшное, что участь Сербии ждет и Россию. Предав Сербию, мы поставили крест на себе. Все, это крах. Мне говорят сербы, пройдет время, мы вернемся. Что, снова через кровь? вот пытаюсь перехоронить на нынешнюю сербскую территорию ребят, с которыми воевал. Здесь их осквернят еще раньше, чем сербские могилы». «Один?» «А что делать?» — усмехнулся генерал. «Впрочем, я не один. Еще молодой парень, 18 лет всего, ушел добывать продукты. Пытаясь его убедить, чтобы уходил, а он, пока не перехороню всех ребят, никуда не уйду. Если сказать правду, Он и начал в одиночку эту печальную работу. Я только присоединился, случайно на него наткнувшись. «А сербы разве не помогают? За них же легли. Сербам сейчас не до нас. По-своему они правы. Мы все показывали конфетку из-за угла, все грозили неизвестно кому кулачком. Им сейчас не до нас. Им бы свои гробы успеть унести. Мы им были нужны, когда мы шли впереди них в самое пекло. Они даже похваливали нас». А сейчас мы никому не нужны, тем более в могилах. А с живыми, вон теперь говорят, еще надо разбираться, куда нас отнести, к добровольцам или военным преступникам. Вам надо уходить. Генерал с усмешкой покачал головой. А куда мне уходить? Под российский военный трибунал? В России-то меня, скорее всего, забыли. А господин товарищ Снегур время от времени, говорят, запросы шлет. Теперь ведь вам в России даже снегур, начальник. Но двоим вам работы хватит на полгода, а времени у вас от силы несколько дней. Генерал пожал плечами. Французы, солдаты, в общем-то, знают, кто я, но пока не мешают. Нет, уходить я не могу. Как я этому парню в глаза посмотрю? А приказать я ему не могу, здесь мы оба рядовые. Ну ладно, прощайте». У меня нет времени ни говорить, ни спорить, как в прошлый раз. У меня, как и в прошлый раз, просьба передать матери письмо и немного денег. Тогда я просил принципиально переслать по почте. На этот раз, если сможете, доехать. Как понимаю, я не скоро могу вернуться. Ордер на мой арест, скорее всего, уже выписан. До поры до времени они ко мне не лезут, даже прикрыли огнем, когда снайпер уже тут, в могиле, пытался меня снять. просто они понимают, что живым я не дамся, а умирать вместе со мной им не хочется. Сидеть в европейских тюрьмах в качестве военного преступника я не собираюсь, тем более, чтобы меня в качестве примера по телевизору показывали. Вот эти натовские сволочи мне не судья. Подумайте, у меня за углом машина, я попрошу, подождут как раз два места». Он молча покачал головой и взял в руки лопату. Впрочем, сразу не надо ехать не пугайте ее подождите месяц второй если я не объявлюсь не позвоню не напишу вам тогда пожалуйста найдите время и вот прошло уже три месяца никакой весточки от генерала г не было и он ехал к его матери встреча была нелегкой он вернулся поздно совершенно вымотанный и физически и душевно даже не ставя на газовую плиту чайника лег спать Утром он завел машину, открыл ворота, поднял мешавшее выезду бревно. Соседи сидели вчера с шашлыком у костра и забыли убрать. В последний момент увидел, что второй конец бревна в парнике, и, боясь поломать парник, попытался задержать бревно. Но уже было поздно. Набравший инерцию, бревно потянуло его за собой. Он неловко завалился вместе с ним, и вдруг резкая боль в спине пронзила его. Сгоряча он еще сумел встать и сделать несколько шагов, но затем от страшной, ранее неведомой ему боли, бывало раньше, что его скручивал поясничный радикулит, но это было совсем другое, вынужден был согнуться и повалиться на бок. Он несколько переждал, но боль не проходила, наоборот, она все больше сковывала его. Стали непослушными, почти отнялись ноги. Теперь он уже знал, что-то с позвоночником. Утро было свежее. Несмотря на позднюю осень, первое по-настоящему свежее утро. Березовый лес в лучах восходящего солнца полыхал чистым золотом. Он подумал, что, кажется, никогда не видел такой необыкновенной осени, с такой чистой золотой листвой, с такими теплыми ночами, и вот сегодня было первое свежее утро. Постепенно он стал подмерзать, потому как был в одной рубашке. Надо было как-то добираться до машины. Расстояние в двадцать метров он преодолел ползком примерно за полчаса. Теперь как-то нужно было забраться в машину. Но для этого нужно было встать на ноги, а сделать этого он не мог. Одна лишь попытка встать на колени вызвала нестерпимую боль. Но дело было даже не в этом. Дело было в том, что тело больше не подчинялось ему. С великим трудом ему удалось сесть, он прислонился спиной к пыльному боку машины, и ему было смешно, хотя было совсем не до смеха. Смешно, потому что всего полчаса назад был полон планов, а сегодня вообще собирался начать новую жизнь, и весь день его был расписан по минутам. И еще вчера он, наконец, освободился от мучительной душевной зависимости — и вновь обрушившееся на него одиночество, вроде даже обрадовало его. В то же время по той же причине было не до смеха. Он был совершенно беспомощен, и как-то нужно было забраться в машину, о дальнейшем он пока не думал. Дачный поселок был по-осеннему пуст, а сторож, зная, что он ночует тут, уехал в город. И только собаки были довольны, и своя, с которой он прозимовал здесь уже много зим, И две приблудные, что он, наконец, не зашел до них, опустился на четыре ноги, и его можно было беспрепятственно лезать в лицо. Он был готов смеяться и плакать, ласково отталкивал их. Что же я с вами тремя буду делать зимой, имея в виду, как их прокормить? До него еще не доходило, что зимой его здесь вообще может не быть. И снова и снова точила мысль, за что? Ибо он уже знал, что ничего случайного не бывает. Он глядел в чистое золото берез. Уже через несколько дней они будут голыми. И вдруг великое чувство вины охватило его. Вины перед ней, что морочил ей голову. Какое счастье он может ей дать. Об этом он подумал. Перед женой, что у них ничего путного не получилось, и она, по-своему глубоко любя его, К концу жизни оказалась перед разбитым корытом. Нужно было рубить этот узел раньше. Может быть, она нашла бы счастье с другим. Перед Еленой, которая вдруг как молния появилась на его горизонте, пугая своей откровенностью, и еще раз перепутала и без того запутанные карты. Хотя, может, наоборот, все прояснило. Трезвым умом он понимал, что сейчас ему нужна она и только она. Только с ней он приобретет спокойствие и, может, излечит не только тело, но и душу. Может, к ней, того и сейчас не подозревая, он и шел все эти годы. И вот сейчас, беспомощно сидя на холодной росной траве, он вдруг подумал, может, действительно, подаренный ею нательный крест остановил машину тогда над обрывом. Да, он и раньше знал, что кто-то хранит его, по крайней мере, в его жизни было несколько случаев, когда он неминуемо должен был погибнуть, но кто-то в самый последний момент отводил беду. Значит, у него есть еще какое-то дело на земле. Теперь, наверное, уже лет двадцать назад в командировке он увидел порушенный храм в погибающей деревне. Сколько подобных порушенных храмов он видел до того, сколько порушенных храмов видел позже, Но именно в том селе словно кто-то неясно но твердо сказал ему тогда, по сути, неверующему, но тайно крещенному бабкой, «Ты должен восстановить его». И, повинуясь этому неясному, но твердому зову, он стал делать все возможное, чтобы восстановить храм. Сначала, когда храмы, наоборот, разрушались, под видом размещения в нем библиотеки, только гораздо позже, Чуть ли не с воздвижением крестов на куполах, он с тихим потрясением узнал, во имя кого был храм, который он, сын инвалида Великой Отечественной войны, чудом вернувшегося с фронта живым, в числе трех процентов призыва страшного сорок первого года восстанавливал, во имя небесного покровителя славян, святого великомученика Димитрия Солунского». что с именем Дмитрия Солонского связаны первые страницы русской летописи. Когда Вещий Олег разгромил греков под Константинополем, как сообщает летопись, убоялись греки и говорили, «Это не Олег, это святой Дмитрий, послан на нас от Бога», что русские воины почему-то всегда верили, что они находятся под особым покровительством святого великомученика, В русских былинах он вообще изображается русским по происхождению, что накануне Куликовской битвы князь Дмитрий, названный в честь Салунского великомученика, торжественно перенес из Владимира в Москву главную святыню Владимирского Димитриевского собора, икону великомученика Димитрия, и в память воинов, павших в Куликовской битве за Русь святую, повелел установить для общецерковного поминовения Димитриевскую родительскую субботу. Впервые эта панихида была совершена 30 октября 1380 года в Троице-Сергиевом монастыре в присутствии князя преподобным Сергием, что со временем Димитровская суббота стала днем поминовения всех воинов, убиенных за Отечество, за Русь святую. Получалось, что, восстанавливая храм, Он даже не подозревал о неведомой для непосвященных великой связи, идущей из глубины веков. Получалось, что кто-то тайно водил его душой. Но если это так, то почему для этой цели выбран именно он? Что это, Божье предначертание? Его предназначение на земле? В полную меру он задумался над этим, наверное, только две недели назад. во время поднятия большого колокола, благовеста, на колокольню храма. Стоя на леденящем ветру, он тогда вдруг замер от мысли. А вдруг это и есть твое главное дело на земле — в новое смутное время восстановить порушенный храм во имя всех убиенных за Отечество, за Святую Русь? Может, потому Бог отвел его от необходимости брать в руки оружие? и, может, потому заставил в юности столько настрадаться из-за зрения и в то же время не лишив совсем зрения, остановив без всякого лечения обычно необратимое отслоение сетчатки. Может, действительно главное в его жизни не то, к чему он всю жизнь стремился и чем мучительно жил, жертвуя всем, в том числе и семьей, а восстановить этот и, может, другие храмы. И вдруг осенила его еще одна мысль. Ведь все, что у него не было связано с этим храмом, всегда получалось. И все ему помогали. И даже люди, которых он по молодости обидел, становились его помощниками. И действительно, все получалось. Хотя, что касается другого, нельзя сказать, что он был удачливым в жизни. Случайного в жизни не бывает. Если раньше он об этом только догадывался... то теперь уже твердо знал, не случайен и сегодняшний удар, он предостережение ему. от чего Или он от кого-то или от чего-то отвел на той же сумасшедшей автомобильной дороге, или от очередного его безрассудного шага. Все события в жизни человека глубоко взаимосвязаны и предопределены. И если человек внимательно смотрится в свою жизнь, то ему рано или поздно откроется его истинный путь. Недавно он пришел к неожиданной мысли, что талант дан человеку не для того, чтобы тешить и удивлять других. Талант — это способ спасения души. «Талант — это способ спасения души», — повторил он про себя, неожиданно поверженный на землю за грехи, или для большего обретения внутреннего зрения, полусидя-полулежа на еще по-летнему теплой земле. И чувство великой вины перед всеми, прежде всего перед ней, еще больше охватило его. Да, он придумал не только ее, но и свою любовь к ней, их союз, кроме страданий, им обоим ничего бы не принес. Он пытался себе доказать, что был не искренен с ней, что его тяга к ней – больше телесное, чем душевное, что это, скорее, лишь его уязвленное самолюбие. И хорошо, что, наконец, он все обрубил. Это не могло тянуться без конца. Все к лучшему. Даже то, что сегодня с ним случилось. У него большой опыт вылезания из тяжелейших болезней и травм. Вылезет и сейчас. Только надо сжать зубы и взять себя в руки. Он сейчас жалел только о том, что не успел на прощание ей всего сказать, может, ее это будет греть в жизни, что, несмотря ни на что, он благодарен ей. За эти два года не то чтобы надежды, а то, что она светила ему издалека, первоначально даже не подозревая о том, что одно время была даже единственной опорой на этом свете и, в конце концов, разбудила его после страшного сна, хотя, конечно, Он ее придумал, и хорошо, что все так закончилось. Он благодарен ей даже за боль, которую она ему принесла, и он был счастлив тем, что хоть на какое-то время был ей нужен, в том числе подбирая бездомную, бесприютную ночью в подъездах.